Глава десятая. Субботу утром в десять тридцать пять я открыл ключом входную дверь дома номер шестьдесят три по Арбор Стрит, поднялся по деревянной лестнице на третий этаж и с помощью уже другого ключа попал в квартиру некогда принадлежавшую Морису Эндхаузу. Я решил использовать собственный подход к выуживанию правды у Сары Дагус. Спору нет, я пошел окольным путем, особенно с учетом нехватки времени. Но такой способ был намного результативнее приглашения на танцы в клуб Фламинго. О том, что времени у нас в обрез, свидетельствовала заметка на двадцать восьмой полосе утренней газеты, которую я прочел на кухне за завтраком. В заметке под названием «Скрестим пальцы» было сказано: «Десять рестораторов, единственное в своем роде общество гурманов Нью-Йорка». очевидно не верит в то, что история повторяется. Люис Хьюит, капиталист, светский лев, любитель орхидей и аристолог, в четверг вечером 14 января устраивает обед для членов общества в своём поместье в Норт-Ков, Лонг-Айленд. Меню составит Ниро Вулф, известный частный детектив, а еду приготовит Фриц Бреннер, повар мистера Вулфа. Мистер Вулф и его личный помощник Арчи Гудвин будут присутствовать на обеде. теเชст из гостей. Всё это невольно напоминает о другом случае, когда мистер Брейнер готовил обед для десяти астрологов, а мистер Вулф и мистер Гудвин присутствовали в качестве гостей. Мероприятие проходило в доме Бенджамина Шрайвера, крупного судоперевозчика, 1 апреля 1958 года. И один из десяти астрологов, Винсент Пайл, глава брокерской фирмы Soul Street, Был отравлен мышьяком, подсыпанным в блюдо, которое подавала Кэрл Эннис, впоследствии осуждённый за убийство первой степени. Вчера корреспондент Times, памятуя о той давней истории, позвонил мистеру Хьюиту и поинтересовался, не высказал ли хоть кто-нибудь из десяти астрологов, астрология это наука приготовления и потребления пищи, не желание присутствовать на обеде в следующий четверг. И мистер Хьюит ответил: "Нет". Когда наш корреспондент спросил его, станет ли он скрещивать пальцы, мистер Хьюит сказал. Интересно как? Тогда я не смогу держать вилку и нож. Все кушания, безусловно, будут отличными. Назначение точной даты, а именно 14 января, стало предметом жарких споров с Вулфом в четверг вечером. Я считал, что дата должна была быть открытой, а в заметке написано в один из вечеров этого месяца. Вулф ответил, что когда Хьюит будет обзванивать своих собратьев аристольгов, ему придётся назвать точную дату. По моему мнению, Хью это просто следовало объяснить им, что дата обеда будет зависеть исключительно от того, когда фрицу смогут доставить самолётом из Франции нужные продукты. Гурманы любят продукты, доставленные самолётом из Франции. Однако Вулф настоял на своём, и теперь время поджимало, поскольку у нас оставалось всего 5 дней. Именно поэтому меня и не устраивала идея подобраться к Сари Дакос окольным путём и выбрав оптимальный вариант Я сразу после завтрака позвонил миссис Эльдхаус, попросив уделить мне 10 минут. Она согласилась, и я поехал к ней, естественно, не обращая внимания на слежку. Чем чаще они будут видеть, что я работаю над делом Эльдхауза, тем лучше. Я рассказал миссис Эльдхаус, что в ходе расследования вскрылись новые обстоятельства, о которых мы непременно сообщим, когда их изучим. Поэтому было бы неплохо Если бы она позволила взглянуть на кое-какие вещи в квартире сына, хотя бы на те, что сохранились. Она ответила, что в квартире всё осталось на своих местах. За квартиру уплачено на год вперёд, и миссис Эльдхаус не пыталась дать жильё в субаренду. Она ничего не трогала, и насколько ей известно, полицейские тоже. По крайней мере, они не просили на это разрешения. Я обещал без спроса ничего не уносить из квартиры, если миссис Эльдхаус позволит её осмотреть. И она безропотно отдала мне ключи, даже не сделав попытки позвонить адвокату или хотя бы мужу. Женщинам в возрасте, я кажется, нравлюсь больше, чем молодым. Но, пожалуй, не стоит говорить об этом Вулфу. Итак, в субботу утром в десять тридцать пять я вошел в квартиру покойного Мориса Элдхауза, закрыл дверь и огляделся по сторонам. Квартира была очень неплохой, если не обращать внимания на картины. Как я говорила, сара Дакус на полу лежал толстый ковер от стены до стены. Я увидел большой диван с кофейным столиком перед ним, удобное кресло возле торшера, четыре стула, маленький столик с металлическим арт-объектом, такой вполне мог сварганить рукастый малыш с инструментами, изваявшихся в гараже железяк, практически пустой письменный стол с телефонным аппаратом на нем, пишущую машинку на подставке. Одну стену почти полностью занимали книжные полки. И опять же, ничего хорошего о картинах на других стенах я сказать не мог. Они отлично подошли бы для игры Угадайка. Оставалось лишь пригласить гостей и пусть угадывают, что изображено на картине. Если, конечно, найдётся хоть кто-то, кто знает ответы. Положив пальто и шляпу на диван, я приступил к осмотру. Два шкафа в гостиной, ванная комната, маленькая кухня, И спальня с одной кроватью, комодом, туалетным столиком, двумя креслами и шкафом, набитым одеждой. На комоде стояли фотографии родителей, из чего я сделал вывод, что Морис Элтхаус отказался не от семьи, а лишь от Пегги Пейлгрим. Вернувшись в гостиную, я приступил к обыску. Коричневые шторы были плотно задвинуты, в комнате царил полумрак. Я включил свет. Буквально все поверхности покрывал. с тислой пылью. Но поскольку я находился здесь на законных основаниях, то не стал надевать перчатки. Конечно, я не рассчитывал на эти явные улики, однозначно указывающие на кого-то или что-то определённое, так как копы уже всё здесь обшарили. Впрочем, у них не было конкретной цели, а у меня была Сара Дакус. Вы наверняка хотели бы получить подробный перечень всего, что находилось в квартире. особенно содержимого ящиков и шкафов. Однако это заняло бы в моем рассказе слишком много места. Отмечу только одну вещь: рукопись незаконченного романа. Я прочел полторы страницы из имевшихся трехсот восемьдесят четырех. Чтобы прочесть весь роман с целью выяснить, фигурирует ли там девушка, похожая на Сару Дакос, потребовался бы целый день. А еще я обратил внимание На нижний ящик комода в спальне. Помимо самых разных предметов, в ящике хранилось примерно с десяток фотографий. Ни одного фото Сары Дакус. На зато там нашлось фото Морица Эльдхаузера, лежавшего нагишом на диване в гостиной. Мне не довелось видеть его обнажённым, поскольку фотографии в архиве газет были вполне пристойными. Мориц Эльдхаузер находился в отличной форме. Рельефные мышцы и плоский живот. Однако оборот фотографии оказался интереснее самого снимка. Кто-то написал там стихотворение или страфу из него. Так как мне позволено воспроизвести эти строки, я привожу их ниже. Влюбленный, к сей прекраснейший из дев, стремишься в поцелуе ты напрасно. Зато прибудет навсегда. любовь и будет навека она прекрасна я, конечно, не самый большой специалист в области поэзии, но у Лили Роуэн целая полка с томиками стихов иногда по особым случаям она просит прочитать их вслух и стихотворение показалось мне знакомым хотя здесь явно что-то было не так я тщетно пытался понять что именно как бы там ни было, в первую очередь следовало узнать Кто написал стихотворение на обороте фотографии? По крайней мере, точно не Элтхаус. Я уже видел здесь вещи, написанные его рукой. Сара Декос. В таком случае это уже кое-что. Не кое-что, а очень много. Положив фото на комод, я потратил ещё один час на осмотр квартиры, однако ничего больше не нашёл. Я обещал миссис Элтхаус не брать ничего без её разрешения. Однако искушение было слишком велико. Я мог взять фотографию и, не вынося ее из дома, спуститься на второй этаж, затем постучаться к Саре Дакус, если она дома, а скорее всего в субботу она была дома, показать ей фотографию и спросить, это вы написали. Соблазн действовать кавалерийским носкопом был реально велик. Но какие к черту носкоки! Мне следовало идти в обход. Поэтому я покинул квартиру, вышел из дома. Нашел телефонную будку, набрал номер миссис Брунер и сказал ей, что хотел бы зайти и кое о чем спросить. Она ответила, что до часу дня будет на месте. Сейчас было только двадцать минут первого, я вполне успевал доехать туда на такси. Миссис Брунер ждала меня в кабинете, просматривая за письменным столом какие-то бумаги. Она поинтересовалась, приходила ли к нам мисс Дакус и посетовала на то, что та не отзвонилась. Я ответил, что да, приходила и очень охотно шла на сотрудничество. Я сделал ударение на слове очень, поскольку имелась вероятность, что кабинет прослушивается. После чего я наклонился вперед и шепотом произнес: «Не возражаете, если мы немного пошепчемся?» «Но это нелепо!» — нахмурилась миссис Брунер. «Да», подтвердил я. «Соту безопасно. Вам не нужно много говорить. Мне...» необходим образец почерка Миздаков. Что угодно. Любые записи или докладные записки. Полагаю, это кажется вам ещё более нелепым. Однако не всё так просто. Только не просите меня ничего объяснить, потому что я не могу. Я следую инструкциям. Вы или доверяете мистеру Вульфу делать своё дело или нет? Но почему ради всего святого начала она, но я остановил её взмахом руки? Если не хотите общаться шёпотом, прошептал я. Просто дайте мне то, зачем я пришёл, и я уйду. Когда через 5 минут я покинул дом с двумя образцами почерка Сары Даков в Карбане, листком настольного календаря с написанными на нём девятью словами и докладной запиской на шесть строк. Я подумал о том, что наша страна держится исключительно на таких средних лет женщинах. Миссис Брунер не прошептала ни слова, а порывшись в ящике, достала записку оторвала листок настольного календаря, вручила мне и сказала чуть громче, чем обычно: "Сообщите мне, если у вас будет что-то, о чем я должна знать". После чего снова взялась за бумаги на письменном столе. Вот эта женщина. В такси на обратном пути я изучил образцы, и когда снова поднимался по лестнице дома номер шестьдесят три по Арбор Стрит, уже был на девяносто процентов уверен. Взяв в спальне фотографию, я устроился в удобном кресле у торшера и сравнил почерк. Я, конечно, не графолог, впрочем, он здесь был и не нужен. Надпись на обороте фотографии, записи на календаре и докладная записка были сделаны одной и той же рукой. Возможно, Сарудакус сделал и то самое фото, но это уже было не важно. Я пришел к окончательному выводу о том, что Сарудакус... Явно подвела память, когда она говорила, что знакомство с Марисом Элдхаузом не переросло в более близкие отношения. Теперь следовало решить вопрос: попросить у миссис Элдхаус разрешения взять фотографию или оставить здесь. Нет, оставлять фотографию было бы слишком рискованно. Сара может пробраться сюда и забрать её. Я взял с письменного стола лист писчей бумаги и завернул фотографию. Великавато для нагрудного кармана, но я справился. Оглядевшись, в силу привычки по сторонам, чтобы убедиться, что всё на своих местах, я ушёл со своим трофеем. Проходя мимо двери квартиры на втором этаже, я послал ей воздушный поцелуй. И тут меня осенило, что дверь заслуживает чего-то большего. нежели банальный воздушный поцелуй. Я присмотрелся к замку. Мм, ничего особенного, такой же, как и у Кэлдхауза. Я позвонил миссис Элдхаусу с той же телефонной будки, с которой звонил мистер Брунер, и сообщив, что оставил квартиру в полном порядке, поинтересовался, когда же нести ключи. Она ответила, что никакой срочности нет, и я могу сделать это в любое удобное время. Кстати, сказал я, если вы не против, я возьму одну вещь фотографии мужчины из ящика комода. Нужно проверить, узнает ли её кто-нибудь из знакомых. Хорошо. Миссис Элкхаус ответила, что я говорю загадками, однако фотографии взять разрешила. Мне очень хотелось высказать ей своё мнение о женщинах в средних лет. Жаль, что мы для этого недостаточно близко знакомы. Набрав ещё один номер, я попросил ответившую на звонок горничную по имени Мими Позвонить в телефон Мисс Роэн, и вскоре услышал знакомый голос. Ланч через 10 минут, приходи. Ты слишком молода для меня. Я решил, что женщины моложе 50 -ти... какие незрелые, вполне подходящее слово. Нет, не подходящее. Я подумаю об этом и вечером тебе сообщу. Мне нужно сказать тебе две вещи. Во-первых, я должен вернуться домой до полуночи, я сплю в кабинете. Ладно, при встрече всё объясню. Боже правый. Он что, сдал в наём твою комнату? На самом деле так и есть. На одну ночь. Долго объяснять. Погоди секундочку. Переложив трубку в другую руку, я достал из кармана фотографию. Вот, послушай стихи. Я с чувством прочел стихотворные строки. Ты знаешь, откуда это? Конечно. И тебе не мешало бы знать. Что-то не припомню, хотя звучит знакомо. Ещё бы. Где ты это взял? Потом расскажу, так что это за стихи? Последние четыре строки из второй строфы из оды греческой вазе. Кица. Немног заумных, однако не советую шутить с Кицам. Эскамиль, ты отличный детектив и божественно танцуешь, у тебя масса других достоинств, но ты не интеллектуал. Приходи. Почитаешь мне Кица. Я ответил, что она для меня слишком незрелая, повесил трубку, спрятал фотографии в карман. И поймал уже пятое такси за последние 5 часов. Что ж, наш клиент мог себе это позволить. Без пяти два я повесил пальто со шляпой на вешалку в прихожей, прошёл в столовую, сказал сидящему за столом Вулфу, что, кажется, скоро пойдёт снег, и удалился на кухню. Я никогда не присоединяюсь к Вулфу, возвращаясь домой посреди его трапезы. Мы договорились, что не голожать одному человеку давиться мясом или рыбой, когда другой уже приступил к выпечке или сыру. Так, как это создаёт неправильную атмосферу. Фриц сервировал для меня кухонный стол и принёс остатки печёного луфаря. Я поинтересовался, как продвигается составление меню для пира, намеченного на следующий четверг. "Арчи, я это не обсуждаю", ответил Фриц. "Я ничего не обсуждаю". Перед ланчем он провёл больше часа в моей комнате, беседовал, включив телевизор на полную громкость. "Если это так опасно, я предпочитаю вообще не разговаривать. Я успокоил его, обещал, что к тому времени, как шейд пойдёт на нерест, мы уже вернёмся к нормальной жизни. В ответ Фриц лишь всплеснул руками, воскликнув: "Боже мой!" по-французски. Когда я вернулся в кабинет, Вулф с хмурым видом крутил глобус. Человек, подаривший этот глобус, самый большой, какой мне приходилось видеть, наверняка не подозревал, какую услугу оказал Вулфу. В всякий раз, как ситуация становилась критической, Вулф мог подойти к глобусу и выбрать себе новое место жительства. Замечательно. Увидев меня, Вулф спросил: "Есть ли какие-нибудь новости?" В ответ я молчки внул. Он прошёл к своему столу, я включил радио и, передвинув поближе жёлтое кресло, дал подробный отчёт. Это не заняло много времени, поскольку нужно было описывать не разговоры, а только действия. Я не стал упомянуть телефонный звонок Лили Ровен, поскольку это было сугубо личное. Дважды прочитав стихотворные строки, Вулф вернул мне фото со словами, что она хорошо чувствует стихотворный размер. Я не говорил, что она далеко не глупа, а очень изящна. Четыре последние строки второй строфы оды греческой вазе Кица. Вулф удивлённо прищурился на меня. Откуда чёрт возьми тебе это известно? Ты ведь не читаешь Китца? Ну, читал когда-то. В детстве свою бытность вогаю. Как вам хорошо известно, у меня феноменальная память. Обычно я этим не хвастаюсь, хотя чего там скромничать? У меня есть чем похвастаться. Я постучал по фото. Итак, мы знаем, что она солгала. Она как-то замешана. Может, не слишком сильно, может, она просто не хотела признаваться, что близко с эльтхаузем. Близко настолько, что он рассказал ей о ФБР. А потом уже здорово замешано. Стремишься в поцелуе ты напрасно. И ещё, зато прибудет навсегда любовь. Однако он сказал ей, что собирается жениться на другой, и она застрелила его, возможно, из его собственного револьвера. Второй вариант, который пока для нас Придпочтительнее. Нам будет трудно прижать ее к ногтям. Возможно, ей удастся подтвердить, что она была на той лекции. Но не то, когда она оттуда ушла. Возможно, она вообще нигде не была. Она провела вечер в доме номер шестьдесят три по Арбор-стрит вместе со своим любовником и застрелила его до появления агентов ФБР. Ну и как вам такая версия? Так гипотеза вполне. Тогда мне придётся изучить вопрос с лекцией. У Сэра Дакус может быть железный алиби. По словам Крэмера, агенты ФБР покинули дом около 11:00 вечера. Естественно, сперва обыскав квартиру вне зависимости от того, убивали они Элдхауза или нет. Ведь оттуда исчезли материалы для статьи. Следовательно, ФБР-овцы появились там не позднее 10:30 или, скажем, 10:40. Сарадакос в любом случае ушла до их появления. Новая школа находится на 12-й улице. Если кто-то видел её на лекции хотя бы в 20 минут 11-го или даже в четверть 11-го, то она чиста. Я не веду справки. Нет. Нет. Нет. Если агенты ФБР узнают, что ты этим занимаешься, или установив слежку, или за твои небрежности, то поймут, что мы всерьез рассматриваем вопрос виновности мисс Даку в убийстве. А это будет для нас катастрофой. Мы должны создавать иллюзию уверенности в том, что Мориса Элдхауза убил агент ФБР, и мы ищем доказательства. В противном случае все наши... приготовления к мероприятию в следующий четверг будут сведены на нет для защиты наших флангов нам нужно было твёрдо знать, что мисс дакос лгала и ты это доказал она действительно лгала приемлемо она лгала с целью скрыть то, что скомпрометировало себя и это нас вполне устраивает для нас отнюдь не так важно что именно она хочет скрыть тайную связь с эльдхаузеном или тот факт что он палат её руки. Тремеру будет приятно об этом узнать. Хм, ведь именно он дал нам наводку. Я, пожалуй, позвоню и расскажу ему, чтобы он мог снять камень с души. По. Когда мы снимем камень с души, закончив работу, для которой нас наняли, то выполним и свои обязательства по отношению к нему. Если нам будет удобно, мы просто предъявим Креймеру убийцу, не прикладывая лишних усилий. Если убийца Не агент ФБР. На что Креймер сильно надеется? Он вряд ли скажет нам слова благодарности. Ну и нам не придётся извиняться. Значит, мы забываем об убийстве до следующей пятницы. Да. Хм, просто отлично. Все агентства сегодня и завтра закрыты, значит, Хиуитс может начать подбор нужных людей не раньше понедельника. Вечером я буду в клубе Фламинго, если что. Например, если Хевит позвонит сказать, что слишком много хлопот и нам следует поискать кого-нибудь ещё. Завтра мисс Роуэн приглашает кучу народу на воскресный ланч и танцы. Мне придётся остаться и помочь ей вытряхнуть пепельницу. Какие-нибудь ещё инструкции на сегодня? Выключить радио. Буркнул Вов.